Правда, его идея высадки морского десанта на берег Палестины поддержки и понимания не нашла. Между тем, пользуясь свободой передвижения в качестве уполномоченного Джемаль Паши по Саранче, Ааронсон проехал вдоль всего Палестинского берега и еще раз убедился в том, что между Газой и Берутом берег серьезно не охраняется, хотя обороной береговой полосы Турции командует немецкий генерал Эреклеем. Реально Ниле стала поставлять англичанам разведданные с 1917 года. Война на турецко-египетском фронте началась с попыток турецких войск, ведомых немецким полковникам, форсировать Суэцкий канал. Постепенно англичане взяли инициативу в свои руки, оттеснили турок Синайского полуострова. Уже при Галеополе турки доказали, что они бравые вояки. Второй раз они это доказали при обороне газа. Две лобовые атаки англичан на газу были отбиты с большими потерями. Атака на Газу в марте 1917-го и вовсе, и вовсе кончилась неудачей. Фронт тогда представлял линию от Газы до берше В Газе у турков было 3500 штыков и артиллерии В Бершеве 1500 сабель и еще 10 тысяч штыков. Между этими пунктами до Газы. Немцы стали поставлять турецкой армии пулеметные расчеты. Англичане остановились. В мае 1917-го В обороняемой Газе произошло неприметное событие. Богатый купец из Газы, Абдул-Рауф Аль-Кудва, женился на бедной арабской аристократке из Иерусалима, Захве Абу-Саид, дочери Махмуда Абу-Саида, бывшего в Рацве, с кланом Хусейн. Шестым ребенком в этой семье окажется Ясир Арафат. Военное руководство в Лондоне стало подыскивать нового командующего египетским фронтом, и внимание пало на генерала Аленды, воевавшего во Франции. Сэр Алленби был кавалеристом. До войны он командовал кавалерийской бригадой, потом был генеральным инспектором кавалерии на полях мировой войны. Он дослужился до командующего британской 3-й армии. В начале мировой войны у кавалерии еще была свобода маневра, но потом, когда обе противные армии зарылись в окопе, протянули колючую проволоку, делать кавалеристу во Франции особо было нечего. В июне 1917 аленби Алленби перевел в Египет перевели в Египет командующим фронтом. Турцию страны Антанты плотно обложили с трех сторон. Русские наступали на Кавказском фронте, англичане наступали со стороны Ирака, уже захватили Багдад. Со стороны Египта английская армия накапливалась на границах Палестины. Аленби принял командование египетскими экспедиционными силами 28 июня 1917 года и сразу сноровисто взялся за подготовку нового наступления. Тем временем В результате казней депортации, голодной смерти, болезней и эмиграции к концу 1917 года 700-тысячное арабское население Палестины потеряло до 70 тысяч. А еврейское население, которое насчитывало 85-90 тысяч, уменьшилось на 30 тысяч. Но все это было еще не так страшно, если сравнить судьбу арабов и евреев с судьбой армян и греков в Атаманской империи. Армяне жили в Сирии и Малой Азии всегда, задолго до атаманского вторжения. Они помогали армиям крестоносцев захватывать Ливан и Святую Землю. Помимо горной Армении на Кавказе, армяне компактно жили на побережье Средиземного моря, вокруг современного турецкого города Анатолии. В Палестине, помимо армянского квартала старого города Иерусалима, армяне в небольших количествах жили практически во всех городах, и совсем немного армян владело землей в сельской местности. В принципе, армян не притесняли, они могли делать удивительные карьеры в империи. Так, в конце 19 века генеральным секретарем Министерства иностранных дел Турции был армянин Нурибей. Греция получила независимость еще в первой половине 19 века, но многие греки остались жить в турецких пределах. И армяне, и греки были христианами. Обе нации в русско-турецких войнах поддерживали, конечно, Россию. Если во время Крымской войны 1855 56 годы Им это еще сошло с рук, то после войны 1877-1878 армяне потеряли статус законопослушного нацменьшинства Милет и Садийка. В 1894-1996, чувствуя поддержку христианского мира, армяне стали требовать независимости. Дело обошлось сравнительно малой кровью, но турки армянам это неповиновение запомнили. Во время мировой войны, ощущая армян пятой колонной у себя в тылу, Они свели с многострадальным народом старый счеты. Уже в 1915 году турецкое правительство решило депортировать армян Анатолий на юг, в Сирию, Палестину и дальше. Депортация происходила при таких условиях, что даже сталинская депортация крымских татар 1944 года в товарных вагонах может показаться комфортабельно. Народ просто погнали на юг пешком, редко предоставляя какой-нибудь железнодорожный транспорт. В октябре-декабре 1915 года, Холода, дожди и снега, тысячи трупов усеяли дороги, ведущие от Анатолия в Сирию. Помимо смерти от голода и дорожных невзгод, местные жители грабили и убивали армян на всем пути. Во многих местах началась обычная мусульманская резиня христиан. Турецкие женщины, сами полуголодные, тщательно обыскивали все трупы в поисках ценности. В то страшное время параношенной обуви была ценность одновременно бездомных армян, Косил ТИФ. Никто не принял никаких санитарных мер против эпидемий Оставленное в домах армянское имущество было разграблено. Армянок продавали в рабство. Девушку 14 лет можно было купить на базаре в Дамаске за 2 меджидея, меньше чем за 2 доллара. Часть армян, особенно в Стамбуле, спешно перешла в Ислам. Джамаль Паша первым спохватился, но ситуация вышла из-под контроля. Когда в его вотчину стали пребывать голодные, больные, оборванные и окровавленные армяне. Он помчался из Палестины в Стамбул с намерением прекратить этот холокост. Ему удалось спасти примерно 100 тысяч армян, расселить их в Сирии, под Бейрутом и Алеппо, Халеб. Часть народа он пристроил на принудительных работах, часть поселил в лагерях на севере Палестины и в районе Мертвого моря. Мужчин из этих лагерей отправили на изнурительные военные работы, но хоть стали как-то платить и кормить их семьи. Сам Джамаль Паша заявил, что заселит армянами пустующие земли Палестины, через 50 лет превратив страну в цветник. Благодаря Джамаль-Паше резни в Палестине не было, и армянское население даже увеличилось численно. В других же частях Турецкой империи творились страшные вещи. Существуют армянские свидетельства, которые тяжело подтвердить или опровергнуть, что солдаты турецкой армии принимали участие в плодоберном истреблении мужчин-армян. Всего турецкое правительство депортировало из провинции Анатолий свыше полтора миллиона армян. По турецким данным свою смерть нашли, 600 тысяч человек. Армяне иногда доводят число умерших до полтора миллиона. Почти такая же суровая судьба постигла греков Атаманской империи. Был дан приказ депортировать их из Турции на греческие острова в Эгейском море. Греков просто согнали в портовые города, погрузили без разбору на суда и выслали. Все это сопровождалось также грабежами и убийствами. Американский посол в Турции Генри Моргентау Описывая в третьей главе своих мемуаров эти ужасы войны, не указывает количество погибших греков. В некоторых источниках по гражданским потерям в период Первой мировой войны встречается цифра в 900 тысяч. В Палестине греков жило мало, и этот кошман страны не коснулся. Евреи в целом чаша сия миновала. Помимо личных пристрастий джемаль паши тому было несколько причин. В отличие от курдов, армян, балканских народов и арабов, евреи никогда не вступали в борьбу за свои национальные права и не раздражали этим турецкие власти. Евреи поддерживали революцию младо -турков. В Германии евреи поддерживали своих палестинских братьев на самом высоком государственном уровне. В ноябре 1915-го при рекомендации немецких сионистов были посланы секретные инструкции всем представителям немецкого консульства в Атаманской империи с целью создать впечатление, что германское имперское правительство с одобрением относится к стремлению евреев в Палестину. Заставить Берлин официально сделать заявление в поддержку сионизма, несмотря ни на что, что это уклончиво рекомендовалось не только еврейскими кругами, но и различными немецкими дипломатами, было невозможно. В 1917 году в Германии был учрежден пропалестинский комитет, состоявший из известных общественных деятелей. Он должен был влиять на общественное мнение оказывает давление на немецкое правительство. В то же время, внимание немецкого правительства привлекли новости о контактах Хайма Вейтсмана с британским правительством. И наконец, уже упомянутый посол США Генри Моргентау сам по национальности был евреем. США долго сохраняли нейтралитет, и это положение помогало Моргентау, насколько это было в его силах, охранять евреев в Турции. Американский еврейский временный комитет помогал координировать попытки помощи палестинским евреям которые, будучи отрезанными от Европы, находились на грани экономического краха. Роль в защите общины, которую играли американские дипломатические представители в Турции, как Могентау и Элкус, тоже евреи, одни только немцы считали второстепенной. Они бесчисленное количество раз вступались с переговорами в спорте, протестуя против приказов о депортации, поступавших в Иерусалим и Яв. Благодаря возросшему могуществу Америки, финансовому положению ее еврейской общины и нейтралитету Соединенных Штатов, в первые годы войны американские евреи взяли на себя ведущую роль в мировом сионистском движении, оттеснив воюющую и разрозненную Европу. За годы Первой мировой войны сионизм США добился поразительных успехов. В 1914 в Америке было всего 12 тысяч организованных сионистов. Благодаря уверенности, что война поможет разрешить еврейский вопрос и в надежде на создание еврейского государства, они в течение последующих лет приобрели массу новых приверженцев. Отдельные люди, целые группы стали объединяться в организации. Возникло движение, которое собиралось создать еврейское общество поддержки требований сионистов. Вскоре после начала войны было внесено предложение создать организацию, представляющую всех американских евреев их интересы со своим особым мнением о проблемах евреев в Восточной Европы и заявить об этом на мирной конференции. Это предложение встретило значительное сопротивление со стороны американского еврейского эстаблишмента, объединенного в Американский Еврейский Комитет. Другие антисионистские группы, такие как, например, бундовцы, пытались встать во главе сионистского движения, но эти попытки окончились неудачей. И бундовцы, опасаясь остаться в изоляции, также были вынуждены присоединиться к большинству. Общественное мнение все больше склонялось в сторону сионизм. Влиятельным членам истеблишмента таким как Луис Маршалл и Джекоб Шиф, которые всего несколько лет назад отошли от сионизма, пришлось занять более позитивную позицию. Учредительная конференция состоялась в 1916 На ней было объявлено что политика всех американских еврейских организаций является не только требованием равных прав для восточноевропейских евреев, но и обеспечение прав палестинских евреев. Все это в совокупности спасло еврейскую общину Эрец-Исраиль от уничтожения. Однако общая атмосфера была настолько гнетущей, что большинство жителей Палестины дождаться не могли прихода англичан. Удивление достойно, что бизнес, тем не менее, не прекращался. Винодельческое детище Ротшильда фирма Корнель Мизрахи, директор которой в смутное время в военное время был Зеев Глузкин, продолжала реализовывать свою продукцию в США. А Глузкин умудрялся переправлять заработанные деньги в Палестину. Бывало, что эти частные деньги шли в Турцию по тем же каналам, что и помощь еврейской общине. К концу октября 1917 года Алленби созрел для третьего наступления на газу. Долго думал он над картой Южной Палестины. Он побеседовал с находившимся тогда в Египте аронсоном Информация о турецких частях стекалась к англичанам от евреев Палестины, которые разряжали по войскам, представляясь всякими там поставщиками продуктов и мелких товаров, и считали каждую пушку. аронсон позже перебрался в, Ро, в Лондон, а Ниле была выявлена и разгромлена. План генерала был таков. Четыре дня обстреливать газу с суши и моря, привлечь внимание турков к этому городу, а самим одним броском взять Бершеву, и именно там прорвать фронт. До начала операции туркам подбросили дезинформацию о том, что основная атака предвидится на газу. В ночь на 31 октября 40 тысяч английских солдат приблизились к Бершеве, им противостояли 5000 тысяч турков. Наступило утро, началась атака, город был взят. Одновременно небольшой отряд англичан обошел город и перерезал дорогу на Хеврон, пытаясь создать у врага впечатление, что дальнейшее наступление будет развиваться на Хеврон и далее на Иерусалим. Турки бросили свои подкрепления к байр -Шеве. Началась упорная битва. Газа осталась без резервов, и в первую неделю 1917 года войска Аренби наконец-то ее захватили. Турецкую армию кавалерия преследовала вдоль моря. На прибрежной равнине развернулись жестокие бои. Турками руководил ген... руководили генералы фон Линдт и фонд Крессенштейн, и другие немецкие офицеры. Им удалось отводить войска планомерно, без паники, организовывая контратаки. Петахтиква несколько раз переходила из рук в руки. После того, как англичане взяли Яффу, немецкие самолеты, монопланы, Фоккер бомбили город. Взлетали эти самолеты с аэродромов по Драмбле, который много позже станет международным аэропортом Израиля. И между тем, еще до октябрьских боев по приказу турецкого командования Жителям многих городов, так как как арабам, так и евреям, было предписано покинуть прифронтовую зону. А двигаться куда-то было очень сложно, так как лошадей мулов и верблюдов уже давно конфисковали на нужды армии. Основная часть перемещенных евреев разместилась в районе Петахтиквы. Часть с трудом перебралась в севернее, в Галилею. Многим пришлось жить под открытым небом. Лишь некоторые перебрались в закрытый город Хайф. Этих евреев решили поддержать материально из-за рубежа в частности, лидеры еврейской общины Египта. Золото в мешках привозилось к берегам Палестины английским судном Менджем, доставлялось в шлюпках на берег и потом поступало к комитету помощи Иешуа через членов Ниля. Аленби читал Библию, каждый день пытаясь понять, каким путем следует приближаться к Иерусалиму, чтобы не попасть в западню. Одновременно Аленби хотел избежать боев в городе и окрестностях. Он решил обходным маневром перерезать дорогу Иерусалим-Наблус, Шхем, отрезая таким образом турецкие силы в городе от баз снабжения и заставить турков покинуть город без боя. Англичане захватили Кастель и холм Набисамвиль, Набисамуэль, разглядывали город в бинокли но дальше не двигались. Англичанам, подошедшим с севера, удалось перерезать дорогу на Наблус, А англичанам, двигавшимся с юга, от Хеврона удалось подойти к Вифлеем, родину Христа, а не зале 8 декабря утром. Иерусалимцы замерли. Турки, которыми командовал немецкий генерал фон Фалькхейн, решил уйти из города сами. Турецкий губернатор из Задбэй разбил молотком телеграф, украл коляску с лошадьми в американской колонии и отбыл с войсками. Город пришлось сдавать его мэру, Хусейну Фалькхейн. Салиму Аль-Хусейни. Он хорошо оделся, сел на коня, прихватил с собой начальника полиции и шведского фотографа Ларсуна, соорудил белый флаг и отправился искать победителей. Победители не знали, что они уже победители. Пока мэр Иерусалима собирался, один британский офицер из лагеря севернее города решил добыть яиц на завтрак. Он, как англичанин, уважал English breakfast. Офицер отправил своего повара и одного рядового в ближайшую деревню за Заправиадного. Эти двое сбились с пути и наткнулись на небольшую группу штатских под белым флагом. Мэр представился и заявил о намерении сдать город. Солдаты почти ничего не поняли и вернулись назад. А задаченный мэр поехал на запад искать победителей дальше. Вскоре он наткнулся на двух сержантах в шортах, не по сезону. сэндвика и Харымкоба, разведчиков. Сэй, мэр начал сдаваться. Фотограф Лаверсон сержантов сфотографировал. Сержанты ключи не приняли, но пообещали доложить начальству. Мэр остался ждать на окраине города. Наконец он дождался двух артиллерийских офицеров, Бекка и Берри. Однако офицеры очень сильно торопились. Им следовало открыть огонь по арьергарду противника. И они искали этот самый арьергард. Немного спустя появился подполковник Бейли, который после разговора с мэром связался по радиусу с генералом Шиа. В это время офицеры-артиллеристы арьергард нашли и единственный бой, который все же случился у Иерусалима, произошел на Масленичной горе. Турки отступили окончательно. Как раз в это время появился бригадир Уотсон, командир 60-й пехотной дивизии. Мэр города начал сдаваться в пятый раз. Уотсон благодушно согласился принять письменную декларацию о сдаче города и осведомился, где он может выпить горячего чаю. В декабрь все-таки. Вся процессия двинулась вместе с ним назад в город по Явской дороге к больнице Шарей Цедек. Больницей управлял доктор Мошеолах, религиозный еврей. Он-то и догадался встретить английского бригадира хлебом и солью. Народ посыпался на улице, евреи и арабы вперемешку, каждый английский солдат встречался как герой. Между тем, приключения мэра города не закончились. Когда к Иерусалиму позже подъехал генерал-майор шия мэр и ему сдался у башни Давида в Старом городе. Наконец, 11 декабря 1917 года,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 Прочитал тщательно составленную в Лондоне декларацию, которую потом перевели на арабский, иврит французский, итальянский, греческий и русский языки. Все сходились на том что Аллендри был очень импозантен. Многие англичане поселились в Бухарском квартале, где жили евреи, выходцы из Бухары, Самарканда и Ташкента. До войны бухарские евреи были самой богатой общиной города. Многие из них выгодно занимались продажей ковров. Во время всей войны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 Выстрелы еще гремели, несколько турецких солдат умудрились задержаться на Масленичной горе, и потребовалась штыковая атака, чтобы выбить их оттуда, но для Палестины уже наступила новая полоса ее истории.